5. Манойский сыр. Я повернул ключ в замке и откинул крышку. Тошнотворный запах гнили чуть не сбил меня с ног. Зажимая нос, я заглянул внутрь сундука. Он был плотно набит брусками, которые покрывал зелёный налёт плесени. Что это? прогнусавил я. Сыр. Благоговейно отозвался Деррик. Маноиский сыр с зелёной плесенью стоит в три раза дороже золота. Он возвёл глаза к небу и прошептал: "Спасибо, дедушка". Затем вынул из кармана золотой зуб, поцеловал его и спрятал обратно. Я захлопнул крышку и с облегчением вдохнул свежий морской воздух. Не хочу расстраивать тебя, Дерек, но похоже, этот сыр давно протух. Манойский сыр не портится, наровчато сказал Дерек. От времени он становится только лучше и дороже. Неужели есть люди, которые едят эту гадость? Конечно. Короли и бароны векомты, купцы побогаче, а члены братства алхимиков закупают его целыми брусками. Им манойский сыр нужен для ритуалов. Не бойся, демонов приманивают на запах, пошутил я. И не только, серьёзно кивнул Дерик. Ты не шутишь? Здесь есть магия? Конечно. А ещё алхимия, астрология, видовство, гадания, призракология и другие точные науки. Дерик хитро посмотрел на меня. Послушай, Макс, ты хороший парень. Я не спрашиваю тебя, откуда ты взялся на необитаемом острове и почему ничего не знаешь про буханы манойский сыр и алхимию. Но имей в виду, мне всё больше и больше хочется об этом спросить. Лучше расскажи мне про своего дедушку Дерек. Неуклюже перевёл я щекотливую тему. Как так получилось, что он закопал клад, а потом его тело повесили на дерево? Почему его убийцы не забрали сыр себе? Как ей убийца Макс удивился Дерек? Дедушка сам перебил всю свою команду, а потом зарыл клад и остался его охранять. А кто же привязал его к дереву? Так он сам себя и привязал, чтобы не упасть во сне. И что, он так и стоял у дерева до самой смерти? Мой дед поклялся, что никто не доберется до клада, пока он жив. А клятву нарушать нельзя, сам понимаешь. Такая твердость духа внушала уважение. Или это жадность? Впрочем, о покойниках ведь принято говорить хорошо. Так что буду считать дедушку Дерика гигантом самодисциплины. Над морем тем временем во всё разгорался рассвет. Луна побледнела и спряталась. Алое золотое небо отражалось в волнах, словно море вокруг вспыхнуло огнём. На горизонте туманной полоской проступал далёкий берег. Он словно висел между огненным морем и пылающим небом. Это было чертовски красиво. Пираты зевая ушли спать. На палубе остались только мы с Дериком. Я выудил из котла ещё кусочек мяса, насадил его на крючок и закинул удочку. Как же давно я не был на рыбалке, да ещё в хорошей компании, а ведь рыбалку я тоже не забыл внести в список. Вот мне раздание спешит выполнить моё желание. Я поднял глаза к небу, точь-в-точь -точь, как Дерик несколько минут назад и от всей души сказал: Спасибо. Рыба клевала бойко, но крупной не попадалось. Я побросал пойманную мелочь в котёл и протянул его Дерику. "На, попугая накормишь. Не буду я этого предателя рыбы баловать", нахохлился Дерик. "Хасан-то ты хорош, обдурил ребят и не постеснялся. Я для них старался. С деньгами они захотят осесть на берегу и перестанут быть пиратами. А это смерть для настоящего гольфа". Я молчал, покачал головой и снова закинул удочку. "Да ты попробуй ловить на сыр", посоветовал мне Дерек. "С ума сошёл. Ты же сам говорил, он дороже золота стоит. А ты маленький кусочек отщипни. Не буду я эту мерзость вонючую трогать". "Эх ты", Дерек открыл сундука, отщипнул маленький кусочек сыра и быстро захлопнул крышку. "Дай-ка удочку". Но он насадил сыр на крючок. "Смотри, как надо". Дырик опустил леску к самому борту. Поклёвка последовала немедленно. Удилище согнулось под тяжестью добычи. "Видал!" зарал Дырик, вываживая рыбину. В ней было килограммов 5, не меньше. Пират уже вытащил добычу из воды, но тут из-под днища корабля метнулась быстрая тень. Настраносый трёхметровый акула подпрыгнула и на лету проглотила первую пойманную рыбину. Макс, помогай, пыхтел Дэрик, едва удерживая уделыще объями руками. Я бросился ему на помощь, глянул за борт и застыл от ужаса. Из морских глубин, распахнув гигантскую пасть, быстро поднималось самое настоящее чудовище. Зубастая пасть была больше нашего корабля. Чудовище не стало размениваться на добычу Деррика и сразу вцепилось в деревянный корпус. Корабль затрещал. Из кубрика, словно горошина из стручка, выкатились пираты. Неведомое чудовище поднажало и с хрустом перекусила корабль пополам. Половили, блин, рыбку, мелькнуло у меня в голове. В подса эффектом мавет. Заорал невезучий Гэри и первым бросился за борт. Мы попрыгали вслед за ним. Очутившись в воде, я не растерялся и за всех сил погреб в сторону далекого берега. Сил хватило минут на пять. Хотел записаться в бассейн, дубина. В отчаянии заорал я сам себе. «Вот тебе бассейн, получай! Давай, ставь рекорды до хлятина, пока жопу не откусили!» «Макс!» — услышал я голос Деррика. «Залезай ко мне, скорее!» Я высунул голову из волны и увидел капитана пиратов. Он оседлал обломок мачты и греб какой-то доской. В два счета я вскрапкался на бревно и стал грести руками, помогая Дерику. «А где остальные?» — спросил я Дерика, но он лишь философски пожал плечами. До берега мы добрались только к вечеру, благодаря попутному ветру. Выбрели из полосы прибоя и повалились на мокрые камни пляжа. У нас хватило сил пройти вдоль берега и найти ручеёк, который стекал с обрыва по каменистой стене. Мы напились воды и завалились спать прямо на пустынном пляже. Мне опять снилась какая-то хрень. Снова в голове спорили голоса. «Девяносто восемь!» — доказывал высокий голос. «Девяносто семь!» — возражал противный баритон. Потом появился Фёдор Петрович, начальник отдела менеджмента. Он открыл папку с отчётом, бегло просмотрел его и строго покачал головой. «Девяносто восемь, Макс», — сказал Фёдор Петрович, сердито бросая мне папку. «А на носу конец квартала!» Но я вместо того, чтобы переделывать отчёт, уселся играть в карты с невезучим Гэри и дедушкой Деррика. Невезучий Гэри всё время хихикал и почёсывал деревянную ногу. а дедушка Деррика ехидно улыбался дыркой от золотого зуба. «Девяносто семь, Макс!» — крикнул невезучий Гэри и побил двух моих тузов девяткой и семеркой. «Девяносто восемь!» — дедушка цыкнул зубом и побил карты невезучего Гэри. После этого они отобрали у меня ключ, открыли сундук и съели весь манойский сыр. Около полудня меня разбудило хлопанье крыльев. Наверное, местные стервятники слетелись поживиться, подумал я, схватил камень и быстро перекатился, открывая глаза. Это был попугай Дерика. Он нахухлившись сидел на камне и с опаской смотрел на меня. Мы с попугаем кое-как растолкали Дерика и втроём побрели по берегу в сторону Мозамбуне, спотыкаясь о камни. Мы добрались до рыбацкой гавани, в которой теснились у каменного пирса десятки деревянных лодок. Узкая тропинка поднималась по крутому обрыву. По этой тропинке рыбаки таскали свежий улов на рынок в Мазамбуне. Ветер донес до меня знакомый, противный запах. Я обернулся и принюхался. Вода в гавани слаба, но явственно пахла манойским сыром. Мазамбуи оказался городом белых стен и красных черепичных крыш. Дома стояли вплотную друг к другу, узкие кривые улочки сплетались в невероятный лабиринт. Из крошечных пекарен и кафе на первых этажах доносились умы по-мрачительные запахи молотого кофе и свежего хлеба. Я жадно сглотнул слюну. Нажерать хотелось, неимоверно. Прямо над нашими головами распахнулось окно Визгливый женский голос закричал. «Ах ты, гадина! Крутится перед зеркалом, в чем мать родила! Хоть бы став не прикрыла! Глядите, люди добрые, как это оторва своими сиськами чужих мужей соблазняет!» Второй голос, ленивый и томный, ответил. «Очень мне нужен такой заморож. Он и может-то, наверное, только раз в год по обещанию. Мои сиськи, кому хочу, тому и показываю». «А ты, если за мужа опасаешься, сам оставь, не прикрой!» Моя голова сама собой повернулась ко второму окну. Магия не иначе. Сиськи действительно были классные. Крепкие, с небольшими задорно торчащими сосками. Их обладательница смерила меня взглядом, тряхнула копной черных кудряшек и подмигнула. «Что, красавчик, нравится?» «Будут время и деньги, заходи!» поболтаем, кофе выпьем. Затем женщина захлопнула ставни, не обращая внимания на истошный виск соседки. Что будем делать? спросил меня Дерек, печально глядя на закрытое окно. Пойдём на рынок, решительно ответил я. Еды раздобудем. На рынке было не протолкнуться. Под трепичными навесами наперебой голосили торговцы, расхваливая свой товар. Продавец одежды окинул нас с Дериком быстрым внимательным взглядом и отвернулся, продолжая протяжно выкрикивать: "Лучшие штаны в городе, всего 2 сэди! Лучшие штаны в городе!" Встреча с легкомысленной незнакомкой в окне подействовала на меня как-то странно. Мне словно передалось её весёлое, безшабашное настроение. В конце-то концов, я на бонусном уровне, или где? Какого хрена этот торгаш ворует от меня свою физиономию? Через час будет мне штаны в примерочную носить. "Диам, Деррик!" Я схватил ошарашенного пирата за рукав и поволок его в самую гущу рынка. "Эй, народ!" завопил я, стараясь перекрыть заклинания продавцов. Кто-то хочет увидеть лучшего в мире украсителя диких козлиц и настоящего жебавого пирата. Подходи, не стесняйся, напирай, толкайся. Я вытолкнул Деррика в центр мгновенно образовавшегося круга. Вот пират, который проплыл полсотни морей, участвовал в сотне сражений и вышел из них победителем. При обордаже испанского галеона он своими зубами загрыз девятерых Дерека скользнул и зарычал. Толпа отпрянула назад, а я продолжал гласить: "Его попугай говорит на 15 языках и ругается на 30. Вот, послушайте". Я схватил с ближайшего лотка мелкую рыбёшку и показал её попугаю, а потом сделал вид, что сам хочу проглотить. "Дурак!" закричал попугай, хлопая крыльями. "Карамба!" Талпер раздался хохот. Не теряя времени, я метнулся к продавцу посуды и схватил самую большую кастрюлю. А теперь, алехой пиратский танец. Деррик, жги. Я изо всех сил заколотил по кастрюле словно по барабану. Деррик схватил за руку какую-то высокую девицу и запрыгал с ней по площади. Над ними неумолкая окружил попугай. Карамба! Самбрера! «Ор-р-р-р-р-р-р-р-р!» Неистово колотя в кастрюлю, я побежал по кругу. «Три дня мы пили, корабль подтопили. Два дня не жрали, от акул удирали. До вас добрались, ни с чем остались. Веселись, народ! Пляши, хохочи, отводи душу!» Лысый пьянчушка в длинной белой рубахе вывалился мне чуть ли не под ноги, но устоял и пошел в пляс. Народ загибался от хохота, нам островою летели монеты. Пьянчушко упал на колени и принялся торопливо их подбирать. Я седлал пьяницу и стал лупить его пятками в бока. Вот так объезжают диких козлиц. Веселись, народ, не жалей жеватов. Монеты сыпались градом. Денег хватило и на штаны, и на еду, и на выпивку. Пенциожко ввязался с нами, а Дерик прихватил с собой девицу. Рядом с рынком мы атаскали кабачок, из приоткрытой двери которого доносились умопомрачительные запахи. Хотя для нас с Дериком после суточной голодовки даже свиное пойло пахло бы соблазнительно. Я уже взялся за ручку двери, как вдруг увидел принцессу. Надета она была во что-то нежно-зелёное и плыла над грязной мостовой словно весенний листок на ветру. В тёмно-русых волосах сверкал тонкий золотой обруч. За принцессой, дробя каблуками гранит, вышагивали два плечистых амбала в золочёных кольчугах. Зиваки расступались перед ними. Мужчины почтительно кланялись, а женщины приседали и шушукались. Огромные зелёные глазище взглянули на меня так кротко, что сердце моё лопнуло пополам. Только дверная ручка, за которой я уцепился, не дала мне рухнуть к её ногам. "Дэрик", прохрипел я. "Кто это?" "Внучка короля Мозамбоне, принцесса Насти", натветил вместо Дэрика пьянчушка. Карманы Ворубаха теперьвались от монет. Точно, на принцесса. Да ещё и на Насти. Судьба, не иначе. Сумасшедшие веселье всё ещё распирало меня. Это же мой бонусный уровень. А сейчас прямо передо мной маячил такой крутой бонус. Что закачаешься. Я подёрнул новенькие белые штаны и направился прямиком к принцессе. — Добрый день, ваше выс... — Куда пряж? — рыкнул один из амбалов и огромной ладонью толкнул меня в грудь. Я отлетел в сторону, грохнул со спиной и стену дома и сполз на мостовую. — Да как так-то? — страдальчески вопрошал я подбежавшего Дерека. — Почему не сработало? Чёртово мироздание обязано было выполнить моё желание. Что за хрень? — Остынь, Макс! — успокаивал меня капитан пиратов. «Подумай, где ты, а где принцесса? Пойдем-ка лучше в трактир, выпьем, закусим. А если хочешь женщину, можно вернуться в переулок, к той сисястой. Деньги у нас есть». «Не хочу сисястую», — упрямо мотал головой. «То есть хочу, но принцессу хочу больше». «Губу-то закатай», — посоветовал Дерек. «Сам посуди. Желающих много, а принцесса одна». Мы вернулись в кабачок. Сгоря я заказал столько еды и выпивки, что в глазах хозяина появилось неподдельное уважение. Дерик ел за троих, пьяница не отставал. Девица хихикала и норовила под столом погладить Дерика ногой, но всё время попадала мне по щекотке. Но в голове приятно шумело, по телу разливалась сытость. Довольная физиономия Дерика расплывалась в мутное бородатое пятно. Ещё вина. Зарал я через весь зал, но Дерик меня остановил. Хватит, Макс, уже поздно. Надо проводить Джанет домой. У неё очень суровые родители. Дочь суровых родителей взвизгнула от предвкушения и в очередной раз заехала мне под щекловки. Идём. Мы расплатились и высыпали на улицу. Пьяница остался храпеть за столом. Вечеряла. Рыночная площадь почти опустела. Последние повозки с нераспроданным товаром исчезали в улицах, ведущих к городским воротам. К серому зданию в углу площади, позвякивая кандалами, тянулась цепочка понорых людей. Её сопровождали четверо стражников. "Кто это?" спросил я Берика. "Рабы", пожал плечами пират. «В Мазамбу не разрешено рабство?» «Не то, чтобы разрешено. Но разрешается покупать рабов, которых привозят из других мест, и делать их слугами. Когда слуга отработает свою стоимость, его отпускают на волю». «А в чем разница?» — удивился я. «Слугу нельзя бить», — сказал Дерек. «Кроме того, его кормят три раза в день, дают одежду и крышу над головой. И немного денег. Но тут как повезет. А еще...» Один свободный день в неделю. Я возмущённо покачал головой. Хотя в том мире, где я свалился с моста, разве по-другому. Между прочим, многие крестьяне с диких краёв сами продаются в рабство. Им сытая жизнь слуги за счастье. Отработал лет 20-30 на хозяина и свободен. Хочешь мастерскую открывай, хочешь торговлей займись или с возом «А то купи себе домик и доживай в сытости и тепле». Дерек так настойчиво рекламировал мне прелести подневольной жизни, словно собирался продать меня самого. «Слушай, Макс», — сказал Дерек, — «давай найдем тебе ночлег, а? У Жанет очень маленькая комната и только одна кровать. Ты точно не выспишься. А завтра утром я за тобой зайду». «Не вопрос, дружище», — кивнул я. Мы неторопливо брели по той же улочке, которой пришли на рынок. Дерек крепко придерживал Жаннет. После наших посиделок у девицы заплетались ноги. "Эй, красавчик", раздался томный голос откуда-то сверху. Не разжился денежатами. Давишня красотка улыбалась мне из окна. Я невольно ухмыльнулся в ответ. "Сколько возьмёшь за ночлег? За шесть седи?" Моя кровать в твоем полном распоряжении до рассвета. Ух ты!» Затем она перевела взгляд на хихикующую жену и нахмурилась. «Но с женщиной не пущу. У нас со своим нельзя». Мы быстро подсчитали остатки денег. Вышло девятнадцать седей с мелочью. Я заулыбался в предвкушении. Желания продолжали исполняться.